Глава пятая. Прости. Мы с Минди сказали это одновременно. Стоило нам выйти из ритуального зала. Распределение только что закончилось, и у нас было немного свободного времени до начала послеобеденных занятий. Обычно это были семинары или практикумы. Но так как у первогодок их пока не было, декан собирался прочесть нам какую-то лекцию. Тебе правда не стоило меня защищать? Он имеет полное право меня выгнать. Минди заговорила первой. «Подумай еще раз. Уверена, если ты пойдешь к нему лично и попросишь...» «Нет», — отрезала я и тут же понизила голос, так как мы подходили к библиотеке, где мне нужно было получить учебники. «Я не буду унижаться перед ним и просить. Ты же понимаешь, что он специально отправил нас в группу к бивикам. И что ты предлагаешь? Попытаться учиться с ними. Слушай, мне жаль, что ты не попала к целителям». Сейчас мы шли к стойке библиотекаря. Но у меня возникла идея. Что, если нам поискать здесь информацию о том, как пробудить твою магию?» Минди лишь грустно улыбнулась, и я поняла. Она уже почти смирилась с тем, что ущербная. «Этой академии много сотен веков. Уверена, здесь собраны самые разные свидетельства. Нужно лишь знать, что и где именно искать. Я не собиралась так просто сдаваться» и сейчас обвела выразительным взглядом огромное помещение высотой в два этажа, заставленное темными стеллажами с книгами. Центр библиотеки занимали рабочие столы с зелеными магическими светильниками, но адептов за ними не было. Учебный год только начался, и они предпочитали проводить свободное время в более интересных местах. «Думаешь...» — в глазах девушки мелькнула надежда. «Не попробуем, не узнаем...» — я пожала плечами. У нас есть ровно месяц, до момента, как он исключит нас из Академии. Так давай проведем его с пользой. Мы заговорчески переглянулись и улыбнулись друг другу. Кажется, — подумала я, — у меня появилась подруга. Мы все же успели отнести мои учебники в нашу комнату и не опоздать на лекцию, которую вел профессор Харрел Гримвуд. Войдя в аудиторию, представляющую самой амфитеатр, забрались на самый верхний ряд, игнорируя косые взгляды сокурсников, Я в первый раз получила возможность как следует рассмотреть тех, с кем нам предстояло учиться. Все драконы были представителями знатных семейств, других в ад не брали. Как Верона мне и говорила, большинство составляли молодые мужчины, рослые с резкими чуть хищными чертами лица, не лишенными привлекательности. Наша раса была красива, этого у нее не отнять. Драконицы, в отличие от парней, уже начали образовывать коалиции, собираясь в небольшие группы поддержки по несколько человек. Из всех них выделялась троица, выседавшая на первом ряду напротив профессорской кафедры. Лидером определенно была девушка с черными, гладкими как шелк, волосами. Ярко синие глаза указывали на то, что она из водяных. Тонкие черты лица, белоснежная кожа, пухлые губы, подчеркнутые блеском. Даже форменный синий пиджак сидел на ней так, будто после лекции она собиралась пойти в нем на вечеринку. Зрение у драконов было отличное. И от меня не укрылось, что на лацком пиджака она нацепила бриллиантовую брошь в форме кувшинки. Слева от нее расположилась блондинка, справа русоволосая драконица. Обе симпатичные, но до черноволосой им было явно далеко. «Интересно, она специально выбирала себе подружек, чтобы оттеняли ее красоту?» – мысленно хмыкнула я. «Добрый день, адепты!» В аудиторию стремительным шагом вошел профессор Гримботт. Став за кафедру, Дро обвел нас всех нечитаемым взглядом. На мгновение, как мне показалось, задержав его на мне. Лекция началась. Минди усердно записывала, но я эту тему прекрасно знала, поэтому просто выводила на листе, лежавшем передо мной, различные буквы. «Скорее всего, мы с Минди будем полными аутсайдерами в нашей группе», – думала я. «У нас нет абсолютно никаких преимуществ перед парнями. Если только...» Мысль была дерзка и одновременно безрассудна. Сегодня же вечером полистаю мою раритетную книгу с зельями, которую я взяла с собой. Как знать, вдруг там найдется что-то, что поможет на занятиях по физподготовке. Эта книга была не просто книга рецептов. Ее составлял один из придворных алхимиков, живших много столетий назад. Отцу пришлось искать издание, скопированное с оригинала и хранившееся во дворце, несколько месяцев, и отдать за него кругленькую сумму. Тогда он всячески поддерживал моё увлечение зельями. Но стоило появиться инферно, всё пошло прахом. «У меня есть идея», – написала я на листке, пододвигая его ближе к Минди. Девушка вопросительно посмотрела на меня. «Нам нужно изготовить зелье выносливости или что-то подобное». Я поставила три жирных восклицательных знака, вновь пододвигая листок к ней. Минди кивнула. «Адептка Блейс!» От резкого окрика Дро мы оба вздрогнули. Я рад, что вы упражняетесь в эпистолярном жанре, но все же предпочел бы, чтобы вы слушали меня. Глаза Гринвуда угрожающе сверкнули. Простите, профессор, этого больше не повторится. Надеюсь. В меня вентился взгляд черного глаз. Итак, я остановился на том, что много веков назад Кадмус населяли. Остаток лекции прошел как в тумане. Я честно пыталась записывать под диктовку, но мыслями была далеко. Впервые я задумалась о своем будущем, о родителях, которые наверняка с ног сбились, разыскивая меня. Сейчас собственный поступок уже не казался мне однозначно правильным. То письмо, пришедшее от инферно, разрушило всю мою жизнь, мое будущее, отношения с родителями, друзьями. В одночасье вместо размеренной жизни я получила неопределенность и страх. «Проклятый дракон!» Я жала ни в чем неповинное перо с такой силой, что оно сломалось у меня в руках, и тут же услышала испуганный шепот Минди на ухо. "Рона, у тебя на виске серебряная чешуя!» «Тима!» Я была уверена, что и глаза мои сейчас стали серебряными. Вся маскировка трещала по швам, и это в первый же день. Кажется, я и месяца здесь не придержусь, да? Эмоции я сдерживать никогда не умела. Но это не было проблемой. До текущего дня. Я все же заставила себя обернуться к соседке, которая смотрела на меня с тревогой, и по ее расширившимся глазам поняла. Она догадалась, что я не та, за кого себя выдаю. Догадалась, что я лунная. Что ж, оставалось надеяться, что я в ней не ошиблась, и она никому об этом не скажет. И все равно, стоило поговорить с ней после лекции, когда мы останемся одни. Вот только этим планом не суждено было сбыться. Далеко уйти нам просто не дали. В одном из коридоров путь нам преградила та самая троица-драконец, которых я рассматривала в аудитории, и решительные взгляды, направленные на нас, без слов говорили. Встреча явно была не случайной. Вперед шагнула черноволосая, как я и предполагала их лидер: Мое имя Киана, это небрежно кивок в стороны русоволосой девушки. Зия, а это она кивнула на блондинку. Альва! «Верона», — представилась я в ответ, пока не зная, чего от них ожидать. Милинда, представилась моя соседка, но ее напрочь проигнорировали, как будто она была пустым местом. Внутренне я вздохнула. Видимо, ничего хорошего не ждать. Жаль. «А ты неплохо держалась на распределении, Верона». Киана широко улыбалась, но улыбка не затронула ее синих глаз. «К какому роду ты относишься?» Сердце ёкнуло в груди. Это было то, чего я так боялась. Что кто-то начнет присматриваться, задавать вопросы. И самое скверное, что рядом стояла Минди, которая точно знала, какому. Но мы не успели с ней переговорить. «К теневому», — ответила я как можно небрежнее. Киана хмыкнула. Ее подружки переглянулись. «Ты не очень-то похожа на теневых». «Да я вообще на них не похожа, если уж на то пошло. Но на других похожа еще меньше, так что...» Буду стоять на своем до последнего. Ты про волосы? Не бери в голову. Результат магического эксперимента. Зелья — это совсем не мое. Вот об этом мы и хотели с тобой поговорить. Нас троих ректор определил в группу магических искусств. Предлагаю перейти к нам. Только сначала избавься от этого недоразумения. Не стоит водиться с отребьем. Презрительный кивок в сторону Минди. Просто скажи ректору, что это была ошибка. Уверена, он сам заинтересован в том, чтобы она не оскорбляла никого здесь своим присутствием. Краем глаза я видела, что с лица Минди схлынули краски. «Тебе лучше держаться нас!» Мне протягивали красивую ухоженную ладонь с алыми ноготками. Внутри меня все заледенело. Я чувствовала, что зрачки сузились, превращаясь в тонкие иглы. Еще чуть-чуть, и радужка вновь станет серебристой. Этого я допустить не могла. «Рона...» Минди неуверенно тронула меня за рукав. Это хороший шанс для тебя. Ущербное дело, говорит, драконица по имени изъескать била пухлые губы. Нет. Что ты сказала? Киана, чью руку я так и не пожала, выглядела удивленной. Ее подружке, кажется, тоже, особенно блондинка Альва. Я сказала: Нет, я не пойду к ректору и не буду просить перевести меня. «Боевая группа меня вполне устраивает». «Да знаешь ли ты, что там одни парни?» Зи неприятно усмехнулась. «После учебы там за твою репутацию гроша ломаного не дадут. Всем известно, что они имеют своих одногруппниц. Как и когда захотят». Я медленно закрыла и открыла глаза. «Спокойно, Рона. Эта дура просто провоцирует тебя». Я прошлась внимательным взглядом по Зии, отмечая новые детали ее внешности. Широкопличие, с глазами цвета расплавленной карамели и довольно крупными для девушки чертами лица. Земляная? Скорее всего, да. Они слабились своим злобным нравом. Тебе, вероятно, лучше знать. Пойдем, Минди. Я попыталась обогнуть троицу, но была схвачена за локоть. Глаза Зи угрожающе сощурились. На что это ты намекаешь? Я не намекаю. Я говорю прямо. Я ничего не слышала о подобном. А вот ты, судя по всему, знаешь все из первых рук. В любом случае, меня это мало волнует». Вырвавшись из ее хватки, мы продолжили былый путь, как вдруг я почувствовала, что воздух вокруг завибрировал, задрожал от напряжения. Кто-то из троицы собирался выпустить силы и ударить нам в спину. «Не сметь!» В коридоре показалось новое действующее лицо. Соки темноволосый парень в форме Академии и наброшенный на плечи ученической мантии. На груди был прикол значок значок, смерцающий буквой «С». «Что здесь происходит?» требовательно спросил он, поочередно глядя на каждую из нас. «Они первыми начали конфликт. Она?» Зия ткнула в меня пальцем. «Меня оскорбила». «Вот же гадина!» Я стиснула зубы, но промолчала, понимая, что обвинения друг друга ни к чему хорошему сейчас не приведут. Устав Академии Драконов гласит, все адепты должны относиться друг к другу вежливо и доброжелательно. Конфликты запрещены. Использование магии во вред запрещено. Нарушителей ждет наказание. А я? Глаза парня в темноте блеснулись синеголубым льдом. Главный староста Академии. И к вашему сведению имею право накладывать его сам. Не согласуясь с руководством. Регис Гелайн. Пятый курс. Представился он. Мы все продолжали молчать, уставившись на него. Как же неудачно вышло! Если этот Регис потащит нас сейчас к ректору, нам с Минди точно конец. С другой стороны, он сам определил нас к боевикам. Скажем, что пытались оправдать его ожидания и быть более боевыми. Вдруг он передумает нас туда отправлять. Я нервно улыбнулась старости. Приятно познакомиться, Регис. Киана отмерла первой. И я изумленно моргнула, услышав, сколько мёда появилось в её голосе. «Думаю, это было просто недоразумение!» Она тирующе взмахнула ресницами. «Мы можем идти?» «Можете». Регис мрачно взирал на то, как три драконицы уходят, а потом развернулся к нам. И не мог видеть, как Киана на миг обернулась через плечо. «Ты ещё пожалеешь!» сказала она, одними губами наградив меня напоследок многообещающим взглядом. «Послушайте, Верона и Мелинда, кажется...» «Да. Откуда ты нас знаешь?» Я удивленно посмотрела на парня. «А ваши парочки сейчас только и говорят». Регис усмехнулся, но тут же стал предельно серьезен. «Чтобы перечить ректору, нужно быть либо очень храброй, либо...» «Он многозначительно замолчал». «Мой вам совет». «Если хотите и дальше тут учиться, поменьше лести на рожон. Следующий месяц к вам будет приковано особое внимание, понимаете?» Мы синхронно кивнули. «Несколько серьезных взысканий, и у вас даже этого месяца не будет». Регис метнул короткий взгляд на Мелинду, но в нем не было высокомерия или презрения, скорее уж любопытства. «Вас могут задирать специально, адепты и даже профессора, чтобы угодить новому ректору». «Почему ты нам все это рассказываешь, Регис?» Я прищурила глаза. «Можно ли ему вообще доверять?» «Можно просто, Рекс. Скажем так, когда-то я был в похожем положении». Уклончиво ответил парень. Идам. Если понадобится совет, обращайтесь». «Спасибо, Рекс». Минди несмело улыбнулась старости, и, к моему удивлению, он ей кивнул. «Серьезно?» Неужели в этой академии есть еще кто-то, не относящийся к ущербным как отбросам общества? Как бы то ни было, вечер откровений для меня не закончился. Я собиралась поговорить с Минди решить, что мы будем делать дальше, если хотим тут остаться.